Ясное дело, не по своей вине. Он ведь превосходный наездник. Она исцеляет его раны. И тогда он сажает ее к себе на седло и клянется, что станет ее стражем. А она, конечно, зеленой сестрой. Ну а потом... Сахараковинри... Заслышав резкий повелительный голос, девушка вздрогнула и обернулась. Но это была не госпожа Элвард. Сахара присела в реверансе, Насколько это было возможно с подоткнутой юбкой? «Приветствую вас, Айсседай. Вы явились, чтобы забрать меня в башню?» Айсседай подошла ближе, немало не беспокоясь о том, что подол ее волочится по грязи. Несмотря на жару, она была в плаще, и низко надвинутый капюшон затенял лицо. «Перед тем, как ты покинула башню, ты отвела Камерлин женщину, называвшуюся Элмендреддой?» «Да, Айсседай»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 Длилась она лишь миг, но Сахреон показался вечностью. Придя в себя и пытаясь набрать воздуха, девушка поняла, что лежит на земле, дрожащими пальцами вцепившись в коме грязи. Но она не помнила, как упала. С удивлением девушка увидела, что у порога фермерского жилища валяется перевернутая беревая корзина госпожи Элвард, а вокруг разбросано мокрое белье. Это было более чем странно, Море Элвард отличалось исключительной аккуратностью. «Говори, все, что знаешь», — холодно повторила Айсседай. Она смотрела на Сахру сверху вниз и отнюдь не собиралась помочь ей подняться, хотя, кажется, и перестаралась, желая припугнуть девушку. «С кем это Элминдреда говорила? О чем? Каждое слово, каждый жест, все!» Она говорила с лордом Гавином Айсседай. Жалобно простонала сахра, не отрывая лица от грядки. Больше ничего не знаю. Послушница разрыдалась, надеясь слезами убедить грозную Асседай. Но понимала, что ее рыдания ничуть не тронут эту женщину. Подозрения девушки подтвердились. Плакала и кричала она еще долго. Когда Асседай ушла, живыми на ферме остались лишь кудахчущие куры.